Глава пятая. Владыка, мы так волновались, так волновались, переживали, просто место себе не находили. Казна торопила без перерыва. Не делайте так больше, пожалуйста. Это уж как получится. Я оглядел коридорчик, который открыла Казна. По стенам была размазана черная сажа, словно здесь прогулялся огонь, а косяк двери обуглился. А чего ты такая обгорелая? Моя любимая кладовка тяжело вздохнула. Простите, владыка, ваш особняк так неожиданно взорвался, что я не успела вовремя среагировать. А за что прощать? Это же не ты взрыв устроила. Ваш старый дом, откуда вы вошли? Я спалила. Надо было сбросить пламя, а в Калькуару я побоялась. Ерунда, не бери в голову. Я там все равно жить не собирался. Что с дедушкой Сенией и Клэр? Ой, а что такое? Им грозит опасность? Казна, не придуривайся. Они живы, взрыв их не задел. «Темные боги с вами, владыка. Что им сделается? Я их вытащила пламя, говорю же, сбросила в ваш старый дом. Никто не пострадал. Фух, успокоила. У меня очень строгие противопожарные инструкции, даже огнетушителей 10 штук есть. Хотите, покажу? Я обернулся, собираясь поинтересоваться, а где Торквин? Он что, собрался остаться снаружи? Колобок был внутри только наполовину. По пояс он пролез в дверь, а ноги оставались снаружи. Торквин, входите быстрее! Толстяк засопел. «Я бы с радостью, но что-то не могу. Простите! Толстяк икнул. Застрял. Первый раз в таком глупом положении. Вроде достаточно места было. Он попытался впихнуться, покраснел от натуги, но даже на сантиметр не сдвинулся с места. Я чуть не расхохотался. Не колобок он, оказывается, а совсем другой персонаж. Вам смешно, с укором вздохнул шпион. А я волнуюсь. Представляете, как это снаружи выглядит? Вдруг кто-нибудь появится. Мне показалось, что дверной проем вокруг колобка дрогнул и чуть-чуть уменьшился. Казна! А? Что? Ты моего гостя зажала? А? Этого лысого? Да я. В голосе Казны послышалось удовлетворение. Смотрю, лезет какой-то незнакомый. Может, ограбить хочет или еще чего плохого задумал. Без моего разрешения никто войти не сможет. Впусти его, пожалуйста. Точно? Может, лучше его наружу выпихнуть или так оставить для смеха? Пусть торчит себе, сообщает погоду снаружи. Казна! Да шучу, я шучу. Пусть заходит. Не держу. Торквин, извиваясь как червяк, вполз внутрь и встал на ноги. В отставку, однозначно в отставку. Больше никаких приключений, тихо бубнил он себе под нос. Будьте другом, Торквин. Помогите мне подняться. Не возражаете, если я вас в качестве костыля использую? О, вы ранены! спохватилась Казна. Что-то серьёзное? Не двигайтесь, сейчас все будет. Никаких костылей, сейчас носилки организую. Дверь за спиной колобка захлопнулась, тут же увеличилась в размерах и открылась снова. Отпихнув бывшего шпиона, в казну ввалились бабушка, мумии и Клэр. Ваня! Троица рванулась ко мне, чуть не уронив обратно на пол и заключила в объятия. я тебя дальше ворот больше не выпущу. Бабушка чуть не задушила меня. Да исчезаешь на полгода, то под взрывы лезешь, сиди дома, мумии в чуть-чуть обгоревших бинтах согласно качал головой. «Не выпустим! Ай! Я не удержался, опёрся на сломанную ногу, зашипел от боли и чуть не упал. Угук, Сеню возникший рядом подхватил меня, поднял щупальцами и понёс к выходу. В башню его тащи. услышал я голос бабушки сейчас лечить буду пусть лечат решил я и откинулся в теплых щупальцах монстра пропишите мне постельный режим на месяц буду лежать есть читать и никаких эльфов с интригами старейшин без меня судари смотреть как меня будут лечить собралась куча народа только упирающуюся, но сонную дитя тьмы увела Клэр. Впрочем, уложив ее в постель и убедившись, что та действительно заснула, девушка вернулась обратно. "Отойдите", ворчала бабушка. "Мешаете". Все отшатывались, делали пару шагов назад, но потом все равно медленно приближались. "Ба, у меня, Тс, не сбивай мне диагностику. Сама разберусь, что там у тебя болит". Бабушка провела руками надо мной от макушки до пяток. Так, с горла не болит, в лёгких чисто, печень не увеличена, желудок. Меньше в сухомятку питайся, а то гастрит заработаешь. Селезёнка в норме, так-так. Нога сломана со смещением. Она выпрямилась и с хрустом размяла пальцы. Будем вправлять и сращивать. Не надо без наркоза не дамся. Ты главное не беспокойся, ерундовая операция. Сколько раз делала, ни одной жалобы. Я попытался отползти на кровати, но бабушка не дремала. Лежать. Ох, горе ты моё. На, выпей. Она протянула мне крохотный пузырёк с густой синей жидкостью. Глотай сразу, а то горчить будет. Ничего себе горчить. На вкус как недозрелый грейпфрут, обсыпанный растворимым цикорием. Тфу! Будешь плеваться, дам тебе вторую порцию. Поехали. Не дав мне опомниться, бабушка склонилась над ногой и что-то там сдвинула. Я не почувствовал ничего, вот совершенно. Видишь? А ты боялся. Теперь гипс наложим или лежи себе отдыхай. Неделю поваляешься и будешь здоров. Гีпс оказался странного синего цвета, и наматывала бабушка его на ногу из большого рулончика, будто синей изолентой облепели, честное слово. Вот и все! не надо так смотреть, быстрее от этого не заживет! Ложись и спи. Да я не хочу спать, я сказала. Бабушка сурово посмотрела на меня и щелкнула пальцами. Брык Мне будто свет выключили, и я мгновенно провалился в сон. Проспал я сутки. То ли устал сильно, то ли бабушкина магия так подействовала, но глаза я открыл бодрый, свежий и готовый ко всему. Если бы не нога, вскочил бы и занялся чем-нибудь жутко полезным. Зарядку сделал или объявил поход на светлых. Стоило мне открыть глаза, как рядом с кроватью я увидел Шагру. Похоже, она караулила, когда я проснусь. Доброго утра, владыка. Орка тут же сунула мне в руки чашочку каоафия. Вот только выглядела она совсем невеселой. весёлой. Шагра, что случилось? Грустно вздохнув, она махнула рукой. Плохо, все. Дэймон раненый лежит, помирать собирается. А Буки левую руку в бою отрубили. Лежит весь грустный плохие мысли думает. Бабушка Дэймона смотрела. Ну, она-то говорит, что все будет хорошо. Но он же бегать не может. А Бука его обещал убить. Бука про него плохое думает. Про себя не знает, что делать будет, как на ноги встанет. Говорит, что его даже в дворники не возьмут. Так, придется мне им мозги вставлять обоим сразу. Бабушка запретила вам ходить. Вот как раз ходить-то я и не буду. Вызови мне Ёрика. Болтливый скелет сразу понял, что мне нужно, и убежал. Пока я одевался с помощью Шагры, он явился в компании четырёх других скелетов. Остальные мертвецы тащили большое кресло, кажется, взятое из каминного зала на первом этаже. Ага, сюда, ближе несите. Осторожно, чтобы не беспокоить ногу, я перетёк с кровати на средство передвижения. Всё, я готов. Несите меня в госпиталь. Кстати, где он? Мы его в правом крыле сделали, в большом танцевальном зале. Владыка забеспокоился Юрик, А мы вас на лестнице не растрясем?» Магистр Эссамотельда сказала, что вам нужен полный покой. Услышав про бабушку скелеты дружно отошли от кресла, словно и не собирались меня нести. Ох, и запугала мертвецов железная старушка. Спокойно, никаких лестниц. Поедем через казну. Ровно через полторы минуты меня торжественно внесли в импровизированный лазарет. Но что сказать? Профессионально сделали. Ряды коек, разделённых ширмами, чистота, у каждой кровати столик с выставленными лекарствами. Между рядами ходит дежурная медсестра, скелет в белом халате и меряет всем больным по очереди температуру. Где они? Шагра показала рукой на крайний ряд. Буку и Дэймона положили на соседних койках, так что они вяло и уныло переругивались через тонкую ширму. Так-так, вижу, ничего не изменилось. Владыка! Они бы вскочили, но я запретил им жестом. Расстраиваете вы меня оба. А мне бабушка запрещает расстраиваться, говорит, вредно для выздоровления. Бука Чего это ты решил со службы уйти? Надоело быть генералом? Владыка, так ведь и... орк продемонстрировал левую руку, превратившиеся в куртю. Нельзя мне служить. Ты вроде правша, топор всегда вправо правой держал. Или ты без левой командовать не можешь? Эм, Владыка, у наш, у орков калека не может быть вождем!» Во-первых, ты служишь у меня, а не где-то у орков. А мне без разницы, сколько у тебя рук. Я тебя сделал генералом, будь добр, никаких самоволок. А во-вторых, мы тебе железную руку сделаем. Глаза у Рубуки загорелись с дикой надеждой, но он все еще сомневался. Владыка, так ведь это не по правилам. И что? Ты видел хоть раз, чтобы я по чьим то дурацким правилам поступал? Делать надо как лучше, а не как принято, орк наморщил лоб. Было почти слышно, как в зеленой голове крутятся мысли. "Ну давай, соображай!" "Да!" урубу кивнул. "Что правильно? Я не могу оставить службу. Кто вам будет шаветы давать? Кто прикроет своей грудью в случае опасности?" Никуда не уйду. Я и одной правой в шех победю. Молодец. Правильно. Он чуть не подпрыгнул на кровати, когда осознал, что может остаться и командовать дальше. С торжеством он огляделся вокруг, ища, кому можно похвастаться. За перегородкой тяжело вздохнул Дэймон. Бука нахмурился и рявкнул: «Уберите ширмо! Брат, не надо!" Попыталась вмешаться Шагра. "Любишь его?" Угу. А ты?» — Бука посмотрел на Дэймона. "Да! Раже я нарушаю традиции, то и вам же прищать не имею права. Хоть ты обидишь шестру, приколачу жавший к воротам. Понял?" Шагра бросилась к Дэймону, а Бука перевел взгляд на меня. "Владыка, вы не шутили про железную руку?" "Нет, не шутил." Выздоравливай, и пойдем к дедушке. Он в таких штуках мастер. Урубука радостной до невозможности откинулся на подушки. Никогда не видел, чтобы он так улыбался. Эх, приятно вот так за минуту сразу троих сделать счастливыми. Несите меня обратно, махнул я скелетом. У меня тоже постельный режим, между прочим. Через час Шагра сияющая, как начищенный золотой, принесла мне завтрак. Владыка, к вам посетитель. Кто? Ваш партнёр. А, Моша, пусть заходит. Владыка, у вас завтрак. Ничего, я люблю поговорить во время еды. Давай, пусть развлекает больного. Гоблин проскользнул в приоткрытую дверь и скромно устроился на табуреточке, дожидаясь, пока я съем яйцо с вмятку. Доброго утра, Моша. Вы видите, даже не представляете, какое оно доброе. И видеть вас живым это лучшее зрелище, какое я мог себе представить. Я хмыкнул с сомнением, глядя на гоблина. Мошуа, мне кажется, вы больше любите золото, чем меня. А кто таки мне его платит? Ви, значит вас я рад видеть даже больше. Ой, только не надо. Я всплеснул руками и передразнил гоблина. «Ви делаете мне смешно. Не может быть, чтобы ви пришли просто меня смотреть, как мамонта в зоопарке. Выкладываете, что у вас. Мошуа поперхнулся и посмотрел на меня со смесью уважения и опаски. Думаете, мне пора на пенсию, раз меня все угадывают, как простого лавочника, желающего впарить трусы в нагрузку к носкам. Не забывайте, Моша, я не все. Ну да, ну да, он покачал головой. Ви точно не все. Между вами и остальными четыре маленькие разницы, как говорят у нас в гоблинарии. Не тяните, выкладывайте, что у вас. Тяжело вздохнув, Моша посмотрел на меня жалостливым взглядом. Можно я попрошу у вас за одного хорошего знакомого?